Вместо эпилога. Ну и что ты на это скажешь? Осведомился Эрт Вендор Торано, усевшись за стол и выжидательно уставившись на старого друга. Эрт Дари Эн Ларун, когда-то с гордостью носивший прозвище Вихрь, а затем променявший его на должность первого заместителя ректора Лучшей имперской магической академии, неопределенно пожал плечами. Похоже, все в порядке. Ты, как всегда, был прав. Они его приняли. Да. На этот раз мальчишка все сделал как надо. Характеристики, которые ты ему передал, позволили быстро найти с девушками общий язык. Ведь мачка не так важна. В случае чего ее можно и заменить. От чего-то нахмурил лохматые брови ректор. Главное, чтобы Линель как можно скорее сошелся с Кормо. Норье это ключ Корно, не согласился Ларун. Так что он правильно сделал, что начал именно с неё. Помнишь, какой наша колдунья была на первом курсе? Гартторано недовольно наморщил нос, а она росла в глухом лесу под опекой полуумной бабки, которая растила её как зверёноша. Неудивительно, что из бедной девочки выросла нелюдимая дикарка. у которой по приходе к нам одни иголки на рожу торчали но ре сделала её более общительной и терпимой одобрительно кивнул ларон сгладила острые углы поэтому мальчишка в любом случае не прогадал ректор устало потёр лоб ладно посмотрим что у него в итоге получится что тебе сказали фениксы то же что и тебе полагаю а сам что думаешь по этому поводу Остров взглянул на старого друга Эрт Торано. Что там в действительности случилось в лабиринте? Ларун нервно дёрнул плечом. Странно всё это, Тор, но сбой в работе артефакта полностью исключён. Если верить Фениксам, и кое-что из их наблюдений сопоставить с рассказом ребят, то создаётся впечатление, что всё это не случайно. Сам по сути От самого входа их перекинуло сразу на третий уровень. Там же они наткнулись на активных зомби, хотя этого ни по каким причинам не должно было случиться. Артефакт такие закономерности отслеживает и любыми путями сохраняет баланс. А тут его словно выключили или же намеренно дали ложные вводные. Из-за этого на новичков стали повсюду вылезать целые стаи крысюков. Скелеты, упыри. Они даже в водяной зал каким-то образом забрели, хотя я вообще не помню, чтобы на моей памяти кому-нибудь повезло там искупаться. Хорошо еще Ленель вовремя сообразил, что в таких местах не нужно героствовать и увел группу подальше. А если бы они разбудили придонных тварей, что если бы они не смогли найти дорогу наверх, а еще, но Родо утверждает, что они... сами того не заметив, каким-то образом активировали несколько спонтанных порталов. Ты можешь себе это представить? Да, я читал его доклад. Тихо отозвался господин ректор. Ты тоже веришь, что такое возможно? Со скверной возможно всё, так же тихо ответила Ларун. Даже то, что порталы не совсем спонтанные, и от них могло не остаться следов. Это означает, что дети не сами по себе забрели на шестой уровень, а их привели туда намеренно. Кто? резко подался вперёд ректор, но бывший боевик только досадливо сморщился. Откуда мне знать? Я там не был. Защитные заклинания возле входа молчали, а ребята могли и не понять, считаешь, кто-то узнал и мог вмешаться прямо там, у тебя на глазах. Ларон устало откинулся. на спинку кресла. Не знаю, Тор. Сейчас действительно не знаю и абсолютно не понимаю, что там могло произойти. Несмотря на все наши усилия, скверно живёт своей собственной жизнью. О тварях, которые успели там народиться, и пока мирно спят на нижних уровнях, мы скорее всего даже не узнаем. Да и всё остальное, кто бы что ни говорил, магия контролирует не до конца. Поэтому инциденты возможны. Да ты и сам это знаешь. Иначе не отправил бы туда жреца. Феникса, кстати, особой активности внизу не заметили. Когда они пришли, всё было вполне обычно, но следы остались. А значит, там действительно что-то произошло. Вернее, кто-то сумел вмешаться в испытание, или извне, или же изнутри. Причём я почти уверен, что ребятам не только показали прямую дорогу на нижние уровни, Но ещё и помогли оттуда выбраться. Сан тебя задери вихорь, со вздохом потёр виски ректор. Я надеялся, что хотя бы ты что-нибудь прояснишь мне по поводу этого проклятого подземелья. Думаешь, ребята от нас что-то скрыли? Не исключено. Тогда, может, попробовать на них надавить? шутишь, с неподдельным изумлением уставился на ректора Ларон. В первый и последний раз, когда я попытался это сделать, они встретили меня как врага, а очень скоро, если кто-то посмеет хотя бы косо посмотреть в их сторону, они спалят дураков на месте. Думаешь, совместимость такого уровня просто так даётся? Или полагаешь, что народу, сумевшей вывести для этой зависимости целую формулу, от нечего делать на старости лет, согласился примкнуть к фениксам? Нет, конечно, прошептал ректор, механично опустив взгляд на данные аналитиков, где красовались имена обсуждаемых студентов, а рядом, чёрным по белому было написано: "Совместимость высшая. Рекомендации ни в коем случае не разлучать". Процесс привыкания почти мгновенный. Один единственный совместный бой, хотя бы одна сильная эмоция и всё. Это уже навсегда. Но кроме Фениксов, у нас никого с такой совместимостью нет. А Линеля эти девочки имеют все шансы их превзойти. Да, я тоже видел выкладки Колдуна. У Корно и Линеля совместимость Аур, почти как у единоутробных близнецов. Вот именно. Поэтому в скором времени они смогут обмениваться магией, словно у них один дар на двоих. То есть Линель сделает её сильнее, Он уже это делает, покачал головой ректор. В обмен она стабилизирует его дар, а значит, мальчишка не погибнет, когда слетят ограничительные печати, и его способности проявятся в полную силу. Маги такого уровня рождаются раз в 1000 лет, дар. И мы никак не можем себе позволить его потерять. Ларун тяжело вздохнул. Не поторопился ли ты возвращать его в академию? Больше ждать было нельзя. Мирай отыграл свою роль полностью. Дальше держать его в тройке становилось опасно. Пока Корно не привыкла к роли лидера, с плеча следовало убрать. И иначе мы опять могли получить конфликт интересов. Да я всё понимаю. Ограничительные печати на Даре ослабевают. Дали я по возможности подправила то, что смогла. Пока мальчишка был без сознания, но всего год два, и они спадут окончательно. Хотя я по-прежнему считаю, что ты напрасно решил отпустить Ленеля на каникулы. Ректор не весело хмыгнул. Предлагаешь запереть его в четырех стенах, демонстративно опекать и тем самым привлечь к нему еще больше внимания? Нет, дар. мы не для того старались, чтобы вот так легко уничтожить всё, над чем работали годами. Империи нужен этот мальчишка, причём нужен именно в составе тройки. Но первый опыт оказался неудачным. Аналитики, к сожалению, промахнулись с прогнозами, и все трое оказались потенциальными лидерами, которые не смогли смириться со вторыми ролями. Поэтому в критической ситуации тройка сломалась. Один сошёл с ума, второй погиб, а третий, отчаявшись, сорвал все печати и на остатках воли выжег нам целый уровень в лабиринте. Второй раз такой ошибки я не допущу. Поэтому так долго искал других претендентов. Считаешь, мальчишке не нужны конкуренты? Считаю, что ему нужен хороший тыл. и грамотные помощники. Мужская прямота здесь не подошла, а вот женская деликатность оказалась наилучшим решением. И всё-таки, девушки, не боишься, что рано или поздно привязанность Линеля трансформируется во что-то иное? Надеюсь на это, спокойно отозвался Эрт Торано. Сильные чувства только укрепят группу. Корну и Линель станут еще ближе и сильнее, но торопить их ни в коем случае нельзя. По крайней мере, открыто, пока мальчишка не выделяется, на него никто не обратит внимания. На это время Корну его прикроет, а когда его магия проснется по-настоящему, будет уже поздно. Император на этот счет был достаточно откровенен, поэтому у нас с тобой и нет других вариантов. Ларун снова вздохнул. Всё равно уже поздно что-то менять. Тройка полностью сложилась. Единственное, чего я не понимаю, почему именно Корно, а не ведь с Линелем не родственники? Нет. Я поднял всю информацию на её семью. Никаких пересечений с парнем. Вообще ничего необычного, ну, кроме того, что её отец был довольно сильным колдуном и перебрался в империю из Шейра. Как только понял, что по нему инквизиция плачет, Про бабка по материнской линии была родом с севера и по определению не могла иметь отношения к Линелем. Деты, прадед местные, но магическим даром не обладали. А мать, сам знаешь. Ах да, ты же не застал то время, пока здесь училась эта Торва. А что с ней не так? Вопросительно приподнял брови куратор. Ректор усмехнулся. Абсолютно безбашенная была девица, которая поступила на первый курс. Сразу после того, как прямо перед воротами Академии во все услышание заявила, что не обладает магическим даром, а потом вышибло дух из тех, кто посмел усомниться в ее праве стать полноценной ведьмачкой. Знаешь, какая к ней после этого приклеилась кличка? Фурия. Лорон поперхнулся. И ты ее взял. А что мне оставалось? Руны, если помнишь, для ведьмаков не обязательны. А вот сила, скорость и выносливость наоборот чрезвычайно ценна. Поэтому я сделал для Леди исключение и выдохнул только через полгода, когда она нашла жениха и перестала наконец калечить парней на тренировках. Что? Была так сильна? Задумчиво протянул Ларун. Не сильна. Старшая Корна прославилась исключительно скоростью. Очень быстрая была особа и упорная. За счёт этого и выигрывала. Я, правда, всё равно потом навёл справки и по ней, и по матери. Даже как-то отправил человечка в Рино, это городок на востоке, где и сейчас проживает бабка Ниэль. Но сумасшедшая старуха его даже на порог не пустила, только облаяла из-за забора и велела не возвращаться. Что? Вот, прямо так и послала. твоего нарочного с официальным документом не поверил Ларун, а то со смешкой подтвердил ректор. Оказалось, что дочечка-то недалеко от нее ушла по характеру, избежала с первой в академию, а потом и по Двенец, не спросив согласия у мамочки. А та после того, как ей сообщили, где именно погибли ее дочь и зять, совсем озлобилась на меня, на академию, на императора. Если бы по округе не прошел слух... И главе города не сообщили, что в лесу живёт необученная колдунья. Мы бы, наверное, про младшую Корну вообще не узнали. Но указ императора на этот счёт довольно строг. Поэтому девчонку всё-таки пришлось отдать на обучение к местному колдуну, а потом и сюда. К счастью, не Эль характером пошла в отца, а не в мать. Поэтому с ней никаких проблем не возникло. А вот бабка что ни год, то гневные письма мне шлёт и требует, чтобы я ни вздумал посылать в скверну её единственную кровиночку, потому что иначе она меня проклянёт. Вот же не повезло Корна с родственницей. Других у неё, к сожалению, нет. Зато есть надежда, что в составе тройки она раскроет свой потенциал полностью. И составит ли Нелю достойную пару? Ларун усмехнулся и поднялся с уютного кресла. Ладно, Сводник, твои планы на этот счёт меня уже не интересуют. Скажи лучше, куда твои птенчики отправятся на каникулы? Хочу заранее знать, где их искать, если это троица во что-нибудь вляпается. Разве они обязательно должны во что-то вляпаться? Непременно, без тени сомнения, выдал куратор. У нородо по этому поводу предвидение было, поэтому чует мое сердце, что из веду их лучше не выпускать. Конец книги. Читала Нелли Новикова.